«Альтер эго» — второе «я» — латинский. Как лилея глядится в Нагорный ручей, Ты стояла над первою песней моей. И была ли при этом победа, и чья, У ль от цветка, у цветка ль от ручья? Ты душою младенческой все поняла, Что мне высказать тайная сила дала. И хоть жизнь без тебя суждено мне влачить, Но мы вместе с тобой, нас нельзя разлучить. Та трава, что в на могиле твоей, Здесь на сердце, чем старе оно, тем свежей. Я знаю, взглянувши на звезды порой, Что взирали на них мы, как боги с тобой, У любви есть слова, те слова не умрут. Нас с тобой ожидает особенный суд. Он сумеет нас сразу в толпе различить. И мы вместе придем. Нас нельзя разлучить.